И все это под одной крышей. Тут, мне кажется, вполне можно было бы воспользоваться ценным опытом наших друзей в ГДР. Взаимоотношения между СССР и ГДР по государственной линии в значительной степени дополняются сотрудничеством общественных организаций ВЦСПС и Объединение свободных немецких профсоюзов ОСНП. ВЛКСМ и Союзы свободной немецкой молодежи, СНМ. Советского общества дружбы с ГДР и общества германо-советской дружбы ОГСД. Три названные организации объединяет 80% взрослого населения и входит в национальный фронт ГДР, включающий в себя все политические партии и массовые организации страны. Расширение и углубление контактов между профсоюзами СССР и ГДР представляет по существу развитие дружественных отношений между рабочим классом братских стран. Объединение свободных немецких профсоюзов самая массовая организация ГДР, объединяющая 9,1 миллиона человек. Советские профсоюзы объединяют 130 миллионов членов. Естественно, что прочные дружеские связи между ними играют огромную роль в сотрудничестве наших стран. Важность профсоюзных контактов определяется ролью, которую выполняет рабочий класс в социалистическом обществе. Связи по профсоюзной линии как бы дополняют сотрудничество марксистско-ленинских партий. В соглашении о дальнейшем развитии сотрудничества между ВЦСПС и и Центральным правлением ОСНП, подписанным 24 ноября 1978 года в Москве, определены задачи по дальнейшему улучшению их взаимодействия. Наше сотрудничество во всех областях профсоюзной деятельности становится все более эффективным и взаимовыгодным. Об этом свидетельствует прежде всего возросшая интенсивность обмена делегациями, специализированными группами, которые носят планомерный характер. Одновременно с количественным ростом обмена делегациями профсоюзные связи углубляется и совершенствуется с помощью как уже проверенных жизнью, так и новых форм взаимоотношений. Наши профсоюзы обмениваются опытом работы в деле строительства социализма и коммунизма, организуют совместные действия по укреплению рядов международного профсоюзного движения постоянно совершенствует формы и методы сотрудничества. Это, в частности, обмен информационными материалами, обзорами и отчетами о деятельности профсоюзов двух стран, материалами съездов и пленумов и так далее. Что позволяет профсоюзам обеих стран всегда быть в курсе дел друг друга, лучше знать проблемы и задачи, решаемые ими в различных областях деятельности, и своевременно оказывать дружескую взаимопомощь. Яркой демонстрацией процесса дальнейшего сближения профсоюзов СССР и ГДР явились 17-й съезд профсоюзов нашей страны, март 1982 года, и 10-й съезд объединения свободных немецких профсоюзов, апрель 1982 года. Выступая с докладом на 17-м съезде профсоюзов СССР в Кремлевском дворце съездов, председатель ВЦСПС Шалаев Так охарактеризовал дружественные братские отношения профсоюзов наших стран. Они осуществляются на всех уровнях и затрагивают практически все сферы профсоюзной деятельности. В сотрудничество вовлечены широкие рабочие массы. Мы обмениваемся опытом по важнейшим вопросам социалистического строительства, заимствуем друг у друга наиболее эффективные формы и методы работы. Плодотворно развивается интернациональное социалистическое соревнование. Правда, 1982 год, 17 марта. На 17 съезде профсоюзов СССР присутствовала представительная делегация объединения свободных немецких профсоюзов. Перед отъездом в Москву члены делегации встретились с руководителями ряда отраслевых советских профсоюзов, гостившими тогда в ГДР. Эта встреча состоялась в советском посольстве на Унтерден-Линден.